Сцена четвертая Я рысью промчался через лес в кофе, так же, как несколько недель назад, когда сжимал в кулаке лоскут. Богор я нес, как копье, ноги месили землю в кашу. Когда показалось здание, я осознал свою ошибку. Я забыл про время, народ уже стоял в очереди у входа. Театралы в вечернем беседовали и смеялись, держа в руках блестящие программки. Я резко пригнулся и, крадучись, пошел вдоль подножья холма, низко опустив голову. Боковая дверь на лестницу открылась со скрипом. Я поймал ее, когда она попыталась за мной захлопнуться и дал ей закрыться мягче. Потом помчался вниз по лестнице с такой скоростью, что едва не упал. Пока я проталкивался по заставленному мебелью подвалу, лицо мне щипал пот. Три мучительные минуты спустя я нашел комнату со шкафчиками, И открытый замок взглянул на меня единственным глазом циклопа. Я снова оттащил в сторону столик, снял замок и распахнул дверцу. Кружка была на месте, ее никто не трогал. Обвиняющий лоскут лежал на дне, как скомканная салфетка. Я бросил багор рядом с ней, захлопнул дверцу и пинал ее, пока она не встала ровно. На звук мне было наплевать. Замок царапнул дверцу, когда я пихал его обратно в петли, и я без колебаний... Защелкнул его. Спотыкаясь, я отошел, пару секунд посмотрел на шкафчик и снова заторопился к лестнице. От подошв моих ног к макушке поднималась горячим пьянящим потоком паника. Я пробежал два коридора за сценой, слушая просачивавшийся сквозь стены шум и ропот зрительного зала. За задником мимо меня промчались в кулисы двое второкурсников. Когда я пронесся дальше, они стали тыкать пальцами и шептаться. Я распахнул дверь гримерки, и все дружно подняли глаза. Где ты, твою мать шляешься, рявкнул Александр. Простите, сказал я, я просто потом объясню, где мой костюм. Ну, в нем Тимати, потому мы не знали, где ты. Я развернулся и увидел, что Тимати, второкурсник, обычно игравший мятежного слугу корнула, уже вскочил с зеленым лицом и ролью в руке. — Черт, прости, — сказал я. — Тим, давай его сюда. — Слава богу, — сказал он. — Слава сраному богу! Я пытался выучить твой текст. Извини, тут кое-что случилось. Я быстро надевал то, что он сбрасывал, борясь с сапогами, перевязью, мундиром. Гул зрительного зала, потрескивавший в динамике, у нас над головой зашуршал и стих. Из зала донесся тихий вздох, и я понял, что дали свет — на небесный дворец Лира. Кент. Я думал, королю герцог не больше по сердцу, чем Корну. Глостер. Так нам всегда казалось, но теперь при разделе королевства не понять, какого из герцогов он ценит выше, потому что равенство столь выверено, что любопытству никак не выбрать из отведенных им частей. Кент. Ведь это ваш сын, милорд. Я взглянул на Александра, который стоял на коленях, шнуруя мои сапоги, пока я возился с пуговицами жилета. «Джеймс уже на сцене?» — спросил я. «Надо полагать». Он так сильно дернул шнурки, что я едва не потерял равновесие. «Стой смирно, чтоб тебя...» «А Мередит?» — я потянулся за галстуком. «Полагаю, в кулисе». «Значит, она здесь», — сказал я. Он поднялся и принялся вдевать мой ремень в шлевки. «А где ей быть?» «Не знаю. Пальцы меня не слушались, тряслись, не в силах завязать знакомый узел. Прошлой ночью ее не было. Потом будешь об этом переживать, сейчас не время. Он слишком туго застегнул мне ремень, сгреб со стола моей перчатки. Я взглянул в зеркало. Волосы мои были дико взлохмачены, на щеках блестел пот». «Жутко выглядишь», — сказал Александр. «Заболел?» «Как будто болен от работы мыслей», — произнес я, не сумев удержаться. Оливер, какого...» «Не обращай внимания», — сказал я. «Мне пора». Я выскользнул в переход, прежде чем он успел что-то сказать. Дверь тяжело закрылась за мной, и я остановился, держась за ручку, вынужденный постоять неподвижно из-за чудовищной сосредоточенности, требовавшейся в то мгновение просто для того, чтобы дышать. Я закрыл глаза, освободив мозг от всего, кроме вдоха и выдоха, пока меня не вернула к жизни последняя строчка первой сцены. Голос Мередит, низкий и решительный. «Нам надо что-то делать!» Я направился за кулисы. Спотыкаясь, я шел вдоль декорации в немилосердной тьме за сценой, пока мои глаза не привыкли к холодноватому свету рабочей лампы в суфлерском углу. Помреж заметил меня и зашипел в гарнитуру. — Рубка, у нас тут живой Эдгар. — Нет, оригинал. Вид потрёпанный, но одет и к выходу готов. Он прикрыл микрофон ладонью, пробормотал. — Друг, Гвендолин тебе яйца оторвет". И вернулся к наблюдению за сценой. Я на мгновение задумался, что бы он сказал, поведая ему, что Гвендолин меня сейчас волнует меньше всего. На сцене Джеймс склонил голову сыновнем почтении. Глостер. «Лучшее наше время в прошлом. Интриги, предательство, лживость и череда гибельных бед не дадут нам покоя до могилы. ищи этого злодея, Эдмунд». Рот Джеймса дернулся, и я вспомнил, что он твердил прошлой ночью и как мне было не по себе. Глостер закончил речь и пошел по усыпанному звездами полу в противоположную кулису. «Вот», — произнес Джеймс, когда он скрылся, — «вот изумительная дурость нашего мира. Когда удача от нас отвернется, часто из-за того, что ведем себя неумеренно, мы виним в наших бедах». Солнце, луну и звезды, словно мы злодеи по необходимости, дураки по принуждению небес, плуты, воры и предатели по воле господствующих сфер, пьяницы, лгуны и прилюбодеи по принужденному повиновению планетарным влияниям. И все зло в нас от божественного промысла. Он взглянул в небо, сжал кулак и погрозил звездам. На его губах расцвел смех, зазвеневший у меня в ушах смело и бессовестно. «Прелестное оправдание для потоскуна возложить ответственность за свою козлиную повадку на звезды!» Он поднял палец, ткнул в одно из сотен созвездий и заговорил задумчивее. «Отец сопрягся с моей матушкой под хвостом дракона» а уродился я под большой медведицей, вследствие чего группа похотлив. Он снова рассмеялся, но теперь смех прозвучал горько. «Я стал быть тем, кто есть, мерца над моим ублюдством целомудреннейшая звезда небесного свода». «Эдгар?» Он помедлил, но было причиной того сомнения, что я выйду или его тяготило что-то большее, я не знал. Я осторожными шагами ступил в наш звездный мир. «Что скажешь, брат Эдмунд?» — спросил я второй раз за восемнадцать часов. «О чем ты так серьезно размышляешь?» Шаг за шагом мы гладко прошли тот же разговор, что поломали прошлой ночью. Вместо лица у Джеймса была маска. Он подавал текст «Ровно, как всегда...» не замечая не испуга и ярости грозивших разорвать меня пополам всякий раз как я на него смотрел когда я произнес злодей какой то мне чинит обиды мои слова прозвучали жестко и весомо боюсь того же медленно выговорил он но потом соскользнул в прежнюю шелковистую протяжность я забыл мизансцену и стоял неподвижно Отвечая без выражения на автомате, когда он снова договорил, я резко произнес, «Мне скоро ждать вестей?» «Я в этом деле ваш слуга», — ответил он. Пришел мой черед уйти со сцены, но я остался. Я ждал. Ждал так долго, что ему пришлось взглянуть сквозь Эдгара и увидеть вместо него меня. В его глазах мелькнуло узнавание, и вместе с ним искра страха. Я развернулся, чтобы уйти, и, двигаясь в кулису, услышал, как он снова заговорил, немного слабее. «Джеймс, достойный брат, так по природе зло творить не склонен, что и не ждет его, так глупо честен, что я его взнуздаю и поеду». Его бахвальство внезапно прозвучало фальшиво, Он знал, что я знаю. Этого пока было достаточно. Представление побредет дальше.